что лживие – самой грубой лжи, но тем не менее учитывает только документально подтвержденные цифры, то есть в основе своей – научно. Отец, будучи главой исполнительной власти в городе, получил в свои руки архивы, исследовал их и подвел итоги педагогической деятельности. Тридцать с чем-то лет – Родители выдавали шкалерам свидетельства аттестаты и напутственные шлепки с призывами сеять разумное, доброе, вечное. Треть века отец и мать пропускали через себя стадо, меченное пятибальными отметками, кормленное по рецептам Ушинского и Макаренко, и на склоне лет пришли к выводу, о полной несостоятельности всех своих методологий. Сидевшая за партой трусливая овечка становилась почему-то летчиком-испытателем, а пылкие заводилы школьных диспутов, грозившие переделать мир, оказывались запойными бухгалтерами. Кроме того, в каждом школьном выпуске находился будущий преступник, и невозможно было проложить какую-либо связь между разбитым на переменке стеклом и убийством. Непредсказуемость отдельных судеб статистика не отражала, зато она выявила поразительную в своем постоянстве цифру отношения, условно говоря, плохих выпускников к хорошим. 60 лет существовала по архивным данным Гороховейская средняя школа номер один. Единственная в городе и одна и та же пропорция отношения хорошего к плохому в некоторой педагогической системе измерения сохранялась из года в год, повторялась от выпуска к выпуску. А это означало, что если бы директором школы Был не отец, и если бы русскую литературу преподавала не мать, то ровным счетом ничего не изменилось бы. Жизнь прожита впустую. Они ничего не дали людям от себя, потому что какие-то великие слепые силы, властвующие над школой и учителями, сводили в никчемность, в бессмыслицу, все благие порывы заслуженных педагогов. Впрочем, жизни вообще не было. Школьный архив был частью большого общегородского и районного скопища документов. И пожелтевшие бумаги показали, соотношение между хорошим и плохим сохранялось и среди тех, кто не был охвачен обязательным средним образованием. Иными словами, что есть школа, что нет ее. Беды или радости – никакой. В самом человеческом обществе заложена необходимость плохого и хорошего в некоторой более или менее постоянной пропорции. И бессильны все человеческие институты, Добро никогда не восторжествует, и лишние они люди. Николай Александрович Сургеев и Наталья Дмитриевна Сургеева